Глава девятая Два дня лило не переставая. Мокрый снег сменялся дождем. В глубине души варка был отмурат. С чистой совестью можно было ничего не делать, никуда не бежать и ни о чем не беспокоиться. К утру второго дня край начал стонать, метаться, бормотать, неразборчиво. Варка даже думать не хотел о том, насколько ему больно. Стиснув зубы, он влил в обметанный черными корками рот убойную смесь из настойки водяного перца, сушеного тысячелистника, отвара корней кровохлебки и стеблей пастушьей сумки. Хоть что-нибудь да поможет а потом заставил проглотить ложку раствора макового молочка. Молочко, во всяком случае, помогло. Стоны прекратились, но вытянувшееся в неподвижности тело продолжал сжимать безнадежный сухой жар. Сбить его не удавалось. Напрасно жданка хлопотала с холодными примочками на лоб и руки. Вечером действие обезболивающего кончилось, и Варка повторил всю процедуру снова. Только на этот раз Крайн пытался увернуться от кружки с микстурой, невнятно ругался и отплевывался. Курицы решили, что ему полегчало, но Варка-то знал, эта микстура такая мерзость, что даже мертвый плеваться начнет. «Дозу микстуры получил и Илка. Помогает при душевных потрясениях», — объяснил Варка преданно глядящим курицам. «А почему он такой?» — жалобно спросила Ланка. «Видел что-то страшное». «Ну и что?» — удивился жданка «Мы тоже много чего страшного видели. Что-то очень страшное. Что-то, чего не смог вынести». «Говорили ему, не ходи домой», — провормотала Фамка. «Но он у нас самый умный». «Был умный», — подумал Варка, «но вслух ничего не сказал». Лекарство помогло лишь отчасти. Илка вспомнил, как надо держать ложку и смог самостоятельно сходить по нужде. Но по-прежнему никого, кроме Ланки, не узнавал и молчал, как каменный. Все остальное, свободное от лекарских обязанностей время, Варка тихо отдыхала у печки. Фамка, напротив, усиленно занялась хозяйством. На ее взгляд, Лачуга была куда лучше, чем прежнее жилье в родимых норах. Печка не дымит и хорошо держит тепло. В стенах никаких щелей. По полу не дует, крыша не течет. За печкой обнаружилась узкая, плотно пригнанная дверь. Оказалось, что между задней стенкой дома и скальной стеной устроен чуланчик. В чуланчике нашлась на две трети полная корзина с углем и куча обломков какой-то, древней мебели, явно годящейся только на дрова. Этому известию несказанно обрадовался Варка, которому до смерти не хотелось идти искать топливо под проливным дождем. Кроме того, среди хлама валялись большой грязный котел и старинный медный чайник без ручки. Тут возликовала Фамка. Готовить на всех в крохотном котелке было очень неудобно. То, что готовить придется ей, было ясно с самого начала. Под трухлявыми досками оказался здоровенный сундук. Как он сюда попал, такой большой добротный? Сундук был прочный, красивый, наверняка городской работы. Фамка поднатужилась, приподняла массивную крышку, подперла подходящей палкой, в лицо пахнула прелой овчиной, и слежавшейся кожей. Фамка храбро нырнула внутрь и вытащила огромную охапку тряпья. Добычу рассматривали все вместе в слабом свете, едва проникавшем сквозь окошко. Во-первых, разлежшийся по всем швам овчинный кожух. Высокому мужчине, на которого был пошит, он верно доходил бы до колен. Но даже длинный варка, Шагу не мог ступить, чтобы не споткнуться оволочащиеся полы. Поэтому овчину решили постелить перед печкой. Спать на голом полу было не слишком приятно. Во-вторых, две мохнатые шапки. Козий мех лез из них клочьями. Велики они были решительно всем, но, как ни крути, тоже теплая одежда. Венцом всего оказались здоровенные рукавицы и толстая овчинная безрукавка. В безрукавке, которая била его по коленям, в то и дело сползавшей на глаза шапки варка отправился на поиски людей. На причитание Ланки и мрачную просьбу Фамки не заходить слишком далеко он не обратил ни малейшего внимания. Прежде всего, следовало найти не людей, а воду. Снег растаял, Дождь кончился, а вода, ясное дело, нужна каждый день. Впрочем, из-за этого Варканье очень беспокоился. Какой дурак станет строить жилье далеко от воды? Источник, речушка, колодец? Что-нибудь да найдется. И вправду нашлось. Варканье, особо чувственный красотам природы, остановился, раскрыв рот, начисто позабыв, зачем пришел. В десяти шагах от лачуги Скалы расступились и открылся вид на черную от влаги горную стену. Со стены, пенись, пузырясь, журча, сплетаясь и расплетаясь, падло не меньше сотни мелких ручейков, крохотных водопадов, широких белопенных струй. Потоки пели, каждый тянул две-три звонких журчащих ноты. Ущелье переполняла живая музыка. Внизу ручьи собирались в мелкое озерцо и исчезали под камнями. Солнца не было, но и без солнца зрелище завораживало настолько, что Варка вспомнил Ланкино рассуждение о другом мире. Права она была. Ох, права! Собрав волю в кулак, он вернулся в хижину, и скоро доставил на это место фамку и ланку со всей наличной посудой о, -о, о замерла в восхищении ланка какой чудесный вид угу сказала фамка и скользя по мокрым камням полезла набирать воду с человеческим жильем дело обстояло намного хуже варка взбирался на самые высокие груды в лунов карабкался на скалы, прошел вдоль стены, не меньше версты в обе стороны, до боли в глазах всматривался вдаль, но не увидел ничего, кроме бурого склона, покрытого травяными кочками. Ни домов, ни дорог. В долине отчетливо синела какая-то размытая полоса. Варка не сразу сообразил, что это лес. Лес тянулся вдоль всего окоема. С горя Варка принялся размышлять о том, что в лесу водятся звери, звери — это дичь, а дичь — это, как известно, еда. Совершенно измученный, он вернулся в хижину уже в сумерках. После его рассказа Ланка затасковала и даже слегка всплакнула вамка пробурчала нечто в том смысле, что, мол, она так и думала. «Завтра найдешь», — сияя зелеными глазами, улыбнулась жданка «Сегодня туман». Варка вздохнул и принялся готовить лекарство для крысы, который был все так же плох. Еда кончилась, как и рассчитывали, на четвертый день. Впрочем, Кончилась она, по мнению жителей, гнезд. Хитрая Фамка хорошенько прополоскала в котле горшок из-под сухарей. Из сухарных крошек и мелких обломков получилась жидковатая, но вкусная каша. Поев, но не наевшись, Варка нашел в себе силы возобновить поиски. На этот раз он решил немного спуститься по склону. День неожиданно выдался ясный. Солнце пригревало словно весной, хотя под ногами поскрипывали льдинки. Варка шел и радовался, что на нем удобные башмаки, на толстой подошве, а не изящные туфли с пряжками, как у илки. Пройдя с полверсты, он набрел на тележную колею. Клея была старая, заросшая, полускрытая пожукшей травой, но, конечно, ее могли проложить только люди. Варка пошел по колье спускавшийся к синей полоске леса. Солнце грело так, что он снял дурацкую шапку, и ровный прохладный ветер тут же подхватил его светлые волосы. Сухая трава пружинила под ногами, воздух был легким и чистым, голод пока особенно не мучил. Синяя полоса постепенно приближалась, сделалась зубчатой, Многослойный, неровный, но никаких признаков жилья по-прежнему видно не было. Варка шел, пока его тень не стала такой длинной, что, казалось, почти дотянулась до леса. Уши начали мерзнуть. Он нахлобучил шапку и понял, что едва успеет вернуться до темноты. С надеждой раздобыть что-то съестное сегодня придется распрощаться. Варка повернулся спиной к лесу и ахнул. То, что вблизи выглядело скальной стеной, на самом деле оказалось несколькими рядами утесов, вздымавшихся друг над другом все выше и выше точно могучие укрепление гигантского замка. Они тонули в сиреневой тени, а над ними, в чистом холоде нетронутого пространства, Реялись снежные вершины, Сияющие бледным закатным золотом. Варка забыл, что голоден, что устал, Что в конце пути его ждут Умирающие крайне голодные курицы. То, что он видел, было как песня, И он запел в полный голос, Как не пел уже очень давно. Небеса дрогнули, и дрогнули горы, отзываясь стройно и радостно. Варка задохнулся, пытаясь найти голос и слова для ответа. Не было у него голоса. И крыльев не было. Он отвернулся от сияющих вершин, и вдруг краем глаза заметил нечто, заставившие его замереть с приоткрытым ртом. На востоке, совсем не в той стороне, куда вела заброшенная дорога, на фоне бледного вечернего неба отчетливо виднелась струйка дыма. Варка хотел было броситься туда со всех ног, но вовремя сообразил, что до темноты осталось всего ничего. Тогда он тщательно заметил направление и поспешил домой голодные но веселые курицы намного лучше чем курицы голодные и печальные под сухим деревом торчала жданка дура на ходу гаркнул варка чего басая скачешь здесь зима уже без цереоии посадил на спину и потащил к дому вар шепнул ему в ухо жданка «Я тебя жду-жду». Он сегодня два раза глаза открывал. Откроет и смотрит, будто что сказать хочет. «А жар спал?» «Не, горячий, как печка. Тогда плохо. Бывает, к смерти сознание проясняется». «Вар, ты же его вылечишь, правда?» «Ждан, ну я тебе что, колдун? Или крайн какой-нибудь?» Отец мой сколько лет учился, а у него и то, бывает, умирают. Я же не умею ничего. Не отдыхая, наско располоснув руки, Варка пристроился у открытой печной дверцы, чтобы при свете огня приготовить микстуру. «Где я?» Хрипло раздалось за его спиной. Каким-то чудом Варке удалось поставить все на стол. «И даже ничего не разбить?» «Не знаем», — рассудительно ответила Фамка. «Мы думали, вы нам скажете?» Все сгрудились вокруг лежанки. Слепо сощуренные глаза Крайна уставились куда-то в пространство над Фамкиной головой. «Вы прошли через...» «Мы прошли через колодец», «внятно, как ребенку объяснила Фамка. «И попали куда-то в горы» куда мы попали на лице краина сквозь более лихорадку проступило невыразимое облегчение но вопрос остался без ответа что со мной варка встал так чтобы крайн мог его видеть и четко чувствуя себя как на уроке перечислил что правда о крыльях он предпочел не упоминать за глаза хватало и человеческих ран кто Лечит. Я, тяжело вздохнув, признался Варка. Как? Варка набрал побольше воздуха и разъяснил, как. Разъяснил и сжался, ожидая привычного разноса. Доброго слова от крысы ему не удалось добиться ни разу. Годится, неожиданно произнес крыса, но молочко не семнадцать. Семнадцать – мало. Семнадцать капель – обычная доза. Уперся Варка. Больше нельзя, помрете. Дубина. Дозу, считают, от веса больного. Семнадцать – это для дамочки с мигренью. А вы чего? В травах, понимаете? Изумился Варка. Губы краина скривились в обычной презрительной усмешке. Тридцать сейчас. Очень больно, да. Голубые глаза Ланки расширились от сочувствия. Этот вопрос тоже остался без ответа. Варка бросился к столу, торопливо отчитал капли. «Потерпите», — жалобно попросила Жданка. «Варка сейчас все сделает». «Ты кто?» «Жданка». «Ты крайна?» «Чего?» «Жданка я. Жданка с болота». «Меня весь город знает». «А где крайна?» «Ушла?» «Не было тут никого», — перепугалась Ланка. Незримое присутствие между ними какой-то крайны повергло всех, кроме Варки, в некоторое смятение. Варка думал о другом. Упоминание о городе привело к тому, что он застыл с кружкой в руках. «Я сейчас вам дам лекарство», — сказал он. «Тридцать капель, как вы просили. Только, пожалуйста, скажите, почему нам нельзя домой?» Крайн глянул на него из-под распухших век и медленно отвел взгляд. «Пожалуйста», — взмолился Варк. «Я не хочу вас мучить, но это мы должны знать. Почему нам нельзя домой? Именно нам». «Хорошо», — рано или поздно прошептал Крайн, — Поднимите меня. Варка скользнул к изголовью, подсунул руку под горячую костлявую спину. На плечо легла тяжелая голова окраина. Ты... Прозрачные глаза уставились на Фанку. Жила в норах. Фанка кивнула. Жгли грабили порт. Огонь перекинулся в норы. Теперь там только... Угли. Мало кто спасся. А моя мать, Марта Фам, не знаю. Мертвый не видел, живой тоже. Фамка снова кивнула и закрыла глаза. Госпожа Град с младшим сыном, взгляд крайно скользнул к Ланке, бежала из города через Заречье. Возможно, жива. А отец... С трудом выговорила Ланка. Полковник Град убит на стене в начале штурма. Ланка поднесла руку к горлу и тихо осела на пол. Где Илья илм Я не вижу. Погиб? Тут он, тут... — сообщила Жданка. — Только он не в себе. Вы сказали остаться, а он домой пошел, и с тех пор ничего не соображает. Городской старшина Илм повешен на воротах своего дома. Семья и слуги убиты мантикорами. Трупы оставлены на месте для устрашения горожан. — Ой, — пискнула Жданка. «За что?» «Ни за что», — терпеливо повторил Крайн. «Акция устрашения». Слово «акция» Жданка не поняла, но устрашение уразумела. И в ужасе уставилась на сидевшего в углу Илку. «Ты все еще хочешь знать?» Горячее дыхание Крайна жгло Варкино ухо. «Да», — прошептал Варка. «Во время штурма твой отец был на стенах. Так я и думал. И мать тоже?» «Да». Потом защитники укрылись в башне, что зовется «Забыл». «А, Толстая Берта». Они, чтобы спастись от Монтикор, они взорвали порох. «Я же... я видел это. Кто-нибудь выжил?» «Нет». «Теперь дай». Трясущейся рукой Варка поднес кружку к губам краина На минуту в глазах потемнело, но он справился. Осторожно поставил кружку на стол. выдохнул в котелок остатки водки, долил воды... Почти насильственно заставил выпить ланку, остальное честно разделил с Фамкой. Заснул, как убитый, и видел во сне сверкающие поющие горы.